Белил-то белые. Пацаны неумные, сказал Глеб. Чернил вон синих в сельпо купи, добавь вывзись. Любой колер будет временно. Я, когда с молодого по строительству халтурил в Нагинске, всегда в побелку или чернило или синьку для цвета. Васька уставился в ящик с известью. Сколько ж сюда надо? Да сколько не жалко. И коровничек будет люба дорого. Чёрт, Васька, посмотрел на часы. В магазине-то перерыв. Пока дойти кончится, сказал Юля. Деньги гони, пацан корыстный. Червоница остался. Вот и гони, не жмесь для животных. В ящике цвет по белке получился лазурный, но когда начали белить, Васька сморщился. Псивый цвет какой-то надо вылить. да по-нормальному, без экспериментов. Тоже послушался идиотов. Да поверь ты на слово, взмолился Глеб. Высохнет, не узнаешь. Вась, раз Глеб говорит, тебя не спрашивают, обрезал Васька Билова. Глеб постучал себя по груди. Раз человек говорит, врать не станет, давай голубым. Васька сплюнул: "Чёрт с вами, давай!" А ты, Вась, меня послушаться не хотел, сказал утром Глеб, выходя из интерната. Где коровничек-то? Коровник за ночь высох и исчез, слился с небом такой же голубой. Лепота, пробасил Билов, и Васька впервые его не окаратил. Крышу поставим и уезжать не стыдно, а то белой, сказал Глеб, поднимая воротник штормовки. Возле коровника бродила Зинка. Кто додумался? Глеб, сказал Васька и зло посмотрел на него. Голубой, голубой. Чего ты, Василий, испугался? Улыбнулась Зинка. Молодцы! Баран смея. Чернилами или гуашью? чернилами пробормотал глеб баранс меня повторила зинга и поднялась с земли велосипед михайлов я почему-то испуганно отозвался юля я на мосту была у кореева там значит такое дело там сварщик ну этот который упал умер он иван егорович вскрикнул юля Плох ты как по бабье запричитал Глеб думал, оклимается. Ой-ой. Когда ж помер? Не спрашивала. Позавчера вроде. Ханку меньше жрать надо. Михайлов должен объяснительную написать, что пьяно он был. Он не пьяный был, пробормотал Юля, он так. Ну не знаю. Зинка доса烦ливо поморщилась. Корев говорит пьяный: "А тебе-то не всё равно, пьяный и не пьяный, напиши и всё". Богдашев она поманила Глеба в сторону: "В 11 к коровнику подойдёт машина. За сойгаками поедешь, понял?" "Понял?" Не понимающе глядя на неё пробормотал Глеб. "Чего смотришь? Не хочешь, что ли? Так и скажи". Зинка повысила голос: "Мне эти сойгаки 100 лет не нужны". Хочу Глеб ту посмотрел в землю. Ну и всё. Зинка недоуменно взглянул на него и укатила сердитая. В интернации Егорыча не касались, бутоны не помер. Васька тренькал на гитаре, хоть он уже и доходит, но Асадов поклялся выдолбить и каждый день хоть 20 минут но тренькал. Юля лежал на койке, не двигаясь. Каждый раз, когда доплетались до интерната, он залегал, не раздеваясь и не моясь. Минут на 40 лежал с закрытыми глазами и только потом рассупонивался, мылся, подлечивал руки, мазал, массировал. Билов наконец написал письмо матери. Мать заваливала его слёзными письмами и даже прислала две телеграммы на имя Васи: "Что с её сыном, почему не пишет?" Не пишит, бормотал Билов, заклеивая письмо. Тут еле ноги волочишь. Глеб, тыт хоть не бухти, чего сопишь? Выжи забыл. Глеб вывернул на постель мешочек с охотничьим припасом, ковырялся в нём и ворчал: надо-то всего ничего а нет.